Глава третья. Я проснулся, когда стало светать. Отодвинув шторку, посмотрел в окно. Дождь хоть и перестал, но за окном все почернело от сырости и сочилась водой. Казалось, потопу не будет конца. С востока по небу плыли тучи с четкими контурами, обведенными световой каймой. По цвету картинка получалась какая-то зловещая. И в то же время чем-то притягивала к себе, завораживала. Стоило посмотреть на тучи под другим углом, и рисунок на небе тут же менялся. Автобус катил по шоссе, не меняя скорости. Все на той же ноте, не выше и не ниже, шипели шины по асфальту. На одних и тех же оборотах работал двигатель. Этот монотонный гул словно жерновами перемалывал в однородную массу время, а заодно и людское сознание. Другие пассажиры крепко спали, отгородившись от мира за и съежившись в своих креслах. Бодрствовали только я и водитель. Мы уверенно, сами того не замечая, приближались к месту назначения. Захотелось пить. Я вытянул из кармана рюкзака бутылку минералки и сделал несколько глотков тепловатой воды. В том же кармане лежала пачка крекеров. Я сживал несколько штук. Они оказались сухими и приятными на вкус. На часах — 4.32. Для верности посмотрел еще на число и день недели. Цифры говорили, что прошло почти 13 часов, как я вышел из дому. Время идет своим чередом, не торопясь и не поворачивая вспять. Сегодня мой день рождения. Первый день новой жизни. Я зажмурился, открыл глаза и еще раз взглянул на часы, включил лампочку и уткнулся в книжку. В начале шестого автобус неожиданно съехал с шоссе и замер на просторной стоянке в зоне обслуживания. С шипением открылась передняя дверь, в салоне зажегся свет и раздался голос водителя. «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Наше утомительное путешествие приближается к концу!» Мы следуем по расписанию, и уже через час автобус прибудет на конечную остановку у железнодорожного вокзала «Токомацу». Перед этим сделаем двадцатиминутный перерыв. Отправление в 5.30. Прошу к этому времени быть на своих местах». После этого короткого объявления почти все пассажиры проснулись и стали молча подниматься с кресел. Люди зевали и с недовольным видом выбирались из автобуса. Многие, кто ехал в «Токомацу», Пользовались остановкой, чтобы привести себя в порядок. Я тоже вышел. Сделал несколько глубоких вдохов, потянулся. Размялся на свежем воздухе. Умылся в туалете. И куда же меня занесло? Я прошелся немного. Огляделся по сторонам. Ничего особенного. Типичный пейзаж. Все как на любой дороге. Правда, горы вроде какие-то... не такие, как в Токио. У деревьев и кустов цвет не тот. Хотя, может, показалось. В кафетерии бесплатно давали горячий зеленый чай. Только я пристроился со своим стаканчиком, как рядом на пластмассовый стул уселась какая-то девица. В правой руке у нее был такой же бумажный стаканчик, но с кофе, который она только что купила в автомате. От жидкости поднимался порог. В левой руке Маленькая коробка с сэндвичами. Тоже явно из автомата. Девица, по правде сказать, была странная. Какая-то неуклюжая, как ни посмотри. Широкий лоб, носик пуговкой, все щеки в веснушках, уши торчком. Лицо такое, что мимо не пройдешь, обязательно глянешься. Нелепая какая-то физиономия. И, тем не менее, общее впечатление девчонка оставила вполне приличное. Вряд ли она была довольна своей внешностью, но, видимо, привыкла и уже не комплексовала. А это уже много. Что-то детское в ней было. И от этого становилось спокойно. Мне, во всяком случае. Невысокого роста, стройная, тонкая, грудь довольно большая, ноги красивые. В ушах у нее поблескивали сережки из какого-то металла, Вроде дюралюминия. Волосы до плеч. Крашеные, темно-каштановые, в ржану. широкую продольную полоску. На плече кожаный рюкзачок. Тонкий летний свитер, накинут на плечи. Рукава завязаны на шее. Кремовая хлопчатая мини-юбка. Ноги голые, без чулок. Она, видно, умывалась в туалете. К широкому лбу, как засохшие корешки, прилипла прядка волос. Почему-то меня это тронуло. — Ты из того автобуса? — спросила девица. Голос у нее был хрипловатый. — Угу. Сколько тебе лет? — нахмурившись, она глотнула кофе. «Семнадцать — Семнадцать! — соврал я. — Школу скоро заканчиваешь. — Я кивнул. — Куда едешь? — В Токаматсу. надо же! Я тоже!» — сказала она. «Просто так или живешь там? Просто так. И я. У меня в Токаматсу подруга хорошая. А у тебя? Родственники!» Девица, понимающе кивнула и больше вопросов не задавала. «Моему младшему брату почти сколько тебе!» Неожиданно, будто вспомнив, заявила она. «Мы с ним давно не виделись. Так получилось». — И еще ты очень на этого похож. Как его? — Тебе никто не говорил? — Ну, кого на этого? — Ну, как его? — Ну, певец-то, ну, группа такая есть. — Ой, я тебя как в автобусе увидела, сразу подумала. Имя из головы вылетело. Думала, думала, все мозги наизнанку вывернула. И бестолку. — Ну, бывает ведь так, скажи. Вот вертится в голове, а никак не вспомнишь. «Но ну, тебе что, не говорили раньше, что ты на него похож?» Я покачал головой. Никто ничего мне такого не говорил. А девица, прищурившись, все смотрела на меня. «Кого ты все-таки имеешь в виду?» Попробовал помочь ей я. «Ну, я по телевизору его видела». «По телевизору? Ага. Он по телевизору выступал». Она взяла сэндвич с ветчиной и принялась тупо жевать. Глотнула еще кофе. «Ну, с какой-то группой пел». — Ну, надо же. Как группа называется, тоже не помню. — Ну, высокий такой, худой. На, на консайском диалекте говорит. — Ну, что, не вспомнил? — Понятия не имею. Я телевизор не смотрю. Девица скорчила рожи и уставилась на меня. — Как не смотришь? Совсем? — Я молча покачал головой. — Или, может, кивнуть надо? — Кивнул. — Ой, из тебя слова клещами не вытянешь. Ты всегда такой? Я покраснел. От природы неразговорчивый. Вот мало и говорю. Но была и другая причина. У меня еще не сформировался голос. Вообще-то он уже был почти нормальный, но иногда вдруг ни с того, ни с сего срывался. Вот я и старался не растекаться мыслями. — Ладно. Нет так нет, — продолжала девица. — Но ты... «Здорово похож на того, ну, ну который поет и говорит точно в конца и родился. Ну, у тебя, конечно, этого диалекта нет. Ну, просто как бы это сказать? Ну уж больно похоже. А вообще ты неплохой парень. Вот и все». На ее лице мелькнула улыбка. Будто отлучилась куда-то на минутку и тут же вернулась обратно. А я так и сидел, красный как рак.